часть пятая и дать тоже кого-нибудь спасти что же касается людей этих несметных полчищ обособившихся малым прутком кишащих своей собственной корпускулярной жизнью то не являются ли они лишь попыткой воды выйти за пределы речных русел ларан айзли необъятный путь течение реки. Перевод Брещинского. Что помнят птицы? Ничего, что могут сказать другие, их тела карты посещённых в этой жизни и прошлых мест. Однажды попав на Отмель, журавлиный птенец сознаёт, как к ней вернуться. В это же время, в следующем году, он вернётся с парой, выбранной навечно. Ещё через год появится снова, покажет карту собственному птенцу. И тогда очередная птица вспомнит то, что помнят птицы. Прошлая журавлёнка становится настоящим всего живого. Где-то в его мозгу сохраняется воспоминание о реке, словно на 60 миллионов лет старшей речи, старше ровной водной глади. Словно продолжится даже когда река исчезнет. Когда земля иссохнет и разорится, когда всякая жизнь сведется к нулю, слово медленно возвратится. Вымирание кратковременно, миграция продолжительна. Природа и ее карты возьмут в использование все плохое, чему их подвергнет человек. Через миллионы лет после того, как люди добьются своего, задавать то ночью будет то, что останется от Ничто не будет по нам скучать. Потомство ястребов будет кружить над заросшими полями. Водорезы, ржанки и кулики, песочники заселят тысячи островов подпорок Манхэттена. Журавли или существа, похожие на них, снова станут следовать по рекам. Когда все исчезнет, птицы найдут воду.